Глава двадцать т р е Ава. Шалин не хотела осмотреть оружейную или, что более вероятно, остаться где-нибудь наедине с а й р о н о м Торин повёл меня по длинному коридору с готическими арками и тёмными статуями королей и королев Фейри. Пока мы шли, у меня по коже головы пробежал холодок. Я должна докопаться до правды. но, возможно, как только сделаю это, ответ мне очень не понравится. Чем дальше мы удалялись от тронного зала, тем сильнее сжималось у меня в груди. «Что, если я действительно п о д м е н ы ш тихо спросила я. «Что, если я была настолько кошмарным ребёнком, что мои родители решили от меня отказаться? Может, я кричала без остановки?» Торин повернулся, озадачена на меня, посмотрев. «Думаю, все дети кричат и не дают спать своим родителям, Ава. От рождения в тебе не было ничего неправильного. Даю слово. А насчёт прозвища я просто тебя подразниваю. Ты же это понимаешь, правда?» Я не ожидала от него такого доброго ответа. «Что случилось с твоими родителями, Торин?» Я знала, что они умерли молодыми, Особенно для ф е й и Он судорожно втянул носом воздух и взглянул на меня. «Их жизнь отняли монстры. Медленно». Я уставилась на него. «Кого ты подразумеваешь под монстрами? Драконов?» «Хуже». Он бросил на меня строгий взгляд, словно хотел от чего-то предостеречь. «Люди могли бы назвать их демонами, но большего я рассказать не могу». Даже простое упоминание в разговоре может привлечь их смертоносное внимание. Меня снедало любопытство, но было очевидно, что он не хотел говорить о смерти своих родителей, а мне действительно не следовало спрашивать. Конечно, мне не стоит быть такой надоедливой. Всё нормально. Но воздух между нами, казалось, наэлектризовался, пока т о р е н наконец, не нарушил напряжённую тишину. Я помню свою мать. Говорят, невозможно помнить то, что было до трёх лет. Но я на самом деле её помню. А вот своего отца нет. Я помню, как забирался к маме на колени, и она пела мне. У неё была подвеска, с которой я играл. Маленький медальон с моей фотографией. Мне нравилось вертеть его в руках. «Когда ты такой маленький...» «Ты не делаешь различий между собой и своей мамой». И я помню, как ползал по ней, пытался пожевать ее волосы или уснуть у нее на плече. Помню, как отчаянно мне всегда хотелось спать в ее постели. Он замолчал, и я почувствовала, как мое сердце сжимается от грусти за него. Мне хорошо знакомо это чувство. Скучать по единственному человеку, с которым ты всегда чувствовал себя в безопасности. Он взглянул на меня с грустной улыбкой. Мельчайшая вспышка уязвимости впервые с нашего знакомства. Но через секунду его лицо вновь приобрело прежнее выражение. Маска с а м о о б л а д а н и е н е знаю, зачем я тебе всё это рассказываю». Впервые меня поразило, что, не считая дружбы Айрона, Торин казался крайне одиноким. Но это было его личным решением. Разве нет? Он сам выстроил себе тюрьму и держал всех на расстоянии. Горло сдавило, когда я осознала правду. «Ты говоришь мне это по той же причине, по которой выбрал меня для победы. Со мной ты ничем не рискуешь. Я человек, за которого не нужно переживать». и в которого можно не бояться, что влюбишься. Потому что я тебе не нравлюсь, и это делает меня надёжным слушателем твоих секретов. Никаких нежеланных чувств». Он остановился перед величественным входом в библиотеку с высокими каменными колоннами. «И я тебе тоже не нравлюсь». Он приподнял бровь. «Верно». Мысли пронзило словно кинжалом. Я уже знала, какого ответа он хочет. Верно. Торин глубоко вздохнул и отвёл взгляд. Когда он снова посмотрел на меня, его глаза переполняли непонятные эмоции. Хорошо. И это делает тебя моей идеальной невестой. Что напомнило мне о сегодняшнем вечере? Ты знаешь традиционный танец Фейри? При нашем дворе это что-то вроде бального стиля. не имея ни малейшего представления. Я умею танцевать в двух стилях. Простейшее виляние бёдрами в такт м у з ы к е и танго. Танго? Я записала нас с Эндрио на совместные занятия, потому что подумала, это будет круто для... Я закрыла глаза, чувствуя, как щекам приливает жар. Какой же жалкой я была, представляя наш свадебный танец, в то время как он даже не сделал мне предложение. Просто подумала, что было бы круто научиться. Два года занятий танго. «Хорошо. Думаю, с танго я поработать смогу. Просто позволь мне тебя вести, и мы будем красиво и романтично выглядеть перед камерами». «Конечно». Он провёл меня между высокими колоннами в великолепную библиотеку с двумя этажами книг, соединёнными спиральными лестницами. Над книжными полками высился арочный потолок из красного дерева с нарисованными на нём фейри. Они танцевали на поросших травой лугах, а в их яркие волосы были вплетены полевые цветы. Смотря на них снизу вверх, я почувствовала острую тоску по прошлому, которого никогда не знала. В центре помещения на рядах столов стояли лампы с зелеными абажурами. Кожаные кресла так и ждали, когда ими воспользуются. С потолка свисали простые деревянные люстры в виде кругов с мерцающими свечами, которые должно быть нарушали все мыслимые человеческие правила пожарной безопасности. т о р и н повернулся ко мне. Подожди здесь несколько минут. Я вернусь с записями о рождении за твой год. Тебе ведь столько же лет, сколько и мне? Я кивнула. 26 Определить точный возраст ребёнка Фейри, оставленного у входа в больницу, не представлялось возможным. Но я была достаточно уверена в годе и месяце. Когда Торин ушёл, я зачарованно бродила между книжными полками. Здесь хранились тысячи и тысячи томов с в е т и е в а т ы м и золотыми узорами на переплётах. И все они были написаны на языке, который я не могла прочесть. Другие тома в блестящих кожаных переплётах были на современных человеческих языках. Я прогуливалась по библиотеке, пока, наконец, не заметила утончённую седовласую фейри, сидевшую за столом из красного дерева. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — поинтересовалась она тонким пронзительным голоском. «Можно мне посмотреть книги?» «Если у вас есть читательский билет...» Её глаза были удивительно яркого зелёного оттенка, и они изучали меня с выражением, которое казалось не совсем дружелюбным. «Боюсь, у меня его нет». Она побарабанила по столу ногтями. «Никому не позволено брать книги из королевской библиотеки без читательского билета». Она шлёпнула передо мной на стол маленький листок бумаги и протянула мне авторучку. «Распишитесь здесь». Я поставила подпись и написала дату. Как только закончила, бумага ярко вспыхнула и исчезла. «Могу я что-нибудь взять?» — спросила я. «Ограничение 10 штук за раз», — сказала библиотекарь. Если не в е р н е т е их в течение 14 дней, активируется ваше клеймо. Моё клеймо? Технически это королевская метка, ответила старушка. Если не в е р н е т е книги вовремя, на вашем лбу появится светящаяся буква В. Будет гореть на коже до тех пор, пока книги не вернутся в библиотеку. Я уставилась на неё. «Это можно было бы объяснить заранее? До тех пор, пока вы вовремя возвращаете книги, проблем не возникнет». Она протянула мне маленькую золотую карточку с написанным на ней моим именем. «Какую книгу вы ищете? Можете что-нибудь порекомендовать по истории Фейри?» Хотя, по правде говоря, я уже не была уверена, что мне хочется что-нибудь отсюда брать. Она повернулась на столе, пробормотала что-то на языке Фейри, и прямо ей в руку по воздуху прилетела красная книга. Библиотекарь уронила её себе на колени. За красной книгой последовала коричневая и ещё одна переплетённая в выцветшую синюю ткань. Фейри развернулась на стуле и положила три книги на стол. «Есть краткая история Фейри о б е р о н а немного более обширная история Фейри Госпожи Титании и, конечно же, классическая полная история Фейри Эр г у д ф е л л о у Я взглянула на название, но не поняла ни слова. «Знаете что? Я не смогу их прочитать». «Так что я просто...» Библиотекарша закрыла глаза и начала произносить з а к л и н а н и е Её пальцы двигались резкими, как у насекомого движениями. Перед моими глазами вспыхнул свет, и я почувствовала себя так, словно в мой череп вбили гвоздь. Я схватилась за голову, пошатываясь от боли. «Стойте смирно!» — прошепела женщина. «Если не хотите получить кашу между ушами, я вам помогаю». Затаив дыхание, я заставила себя не двигаться, даже когда в ушах забубнили странные голоса. Перед моим взором закружились образы слов Фейри. Я ахнула, когда в голову ворвался шокирующий объём информации. Каждая из 42 букв алфавита, важность беззвучной буквы «П» и пять магических слов. Затем, так же внезапно, как и начался, поток информации замедлился до тонкой струйки. У меня закружилась голова, и я вцепилась руками в стол, стараясь не упасть в обморок. Пожилая Фейри подтолкнула ко мне книгу через стол. «Ну а теперь можете прочитать?» Я скользнула взглядом по тексту и остановилась на заголовке. «Краткая история в Фейри...» «О, боги! Я могу читать по-фейрийски?» «Ава!» Из-за книжных полок вышел Торин, неся большой деревянный ящик. «Это в с е записи о родившихся в Фейрилэнде 26 лет назад!» Он замолчал и уставился на меня. «Мадам п и з б о т о м произнёс он убийственно тихим голосом. «Что вы с ней сделали?» Её лицо побледнело, и она пробормотала. «Всего лишь обычная мера безопасности. Мы не можем допустить, чтобы книги украли». «Я возьму на себя личную ответственность за любые книги, которые будут повреждены или утеряны. Но клеймить моих гостей не будут». Мою кожу обдала ледяным порывом. «Простите, Ваше Величество». Запинаясь, произнесла Фейри. Внимание Торина было приковано ко мне. Он быстро произнес еще одно заклинание, и мгновение спустя кожа на лбу вспыхнула жаром, а затем остыла. «Вот так. Я снял клеймо». Он глубоко вздохнул. «У меня есть все записи о рождениях с того года, когда ты родилась. Но ты хоть представляешь, «Как тебя здесь звали, Ава?» Я покачала головой. «Понятия не имею. Но я, вероятно, родилась в мае, если это поможет». Библиотекарша пододвинула ящик к себе. «Если позволите, Ваше Величество, это моя область знаний». Она добавила себе под нос. «Девочка, родившаяся в мае...» Казалось, ей не терпелось реабилитироваться после случившегося с клеймом. Спустя минуту она вытащила два длинных ящика с маленькими серебряными карточками и пролистала их с поразительной скоростью. «Что ж, давайте посмотрим», — пробормотала она и замолчала. «Вот несколько», — она протянула Торину подборку карточек. Но, конечно, это был год резни, и её голос затих. Торин повернулся, чтобы посмотреть на меня, и внезапно выражение его лица стало потерянным. «Ава, в каком именно месяце тебя нашли?» «В августе. А что?» Торин и старушка переглянулись. Что-то невысказанное промелькнуло между ними. Тишина вдруг стала звенящей. Библиотекарь откашлялась. «Месяц резни!» Мысли разлетелись, и в образовавшейся пустоте расцвел ужас. «Какой резни!» Она снова откашлялась, затем произнесла. «Мы не должны произносить их имена». «Это из-за монстров, о которых ты упоминал, Торин?» «Его родители погибли, когда ему было три года от рук этих монстров». Но он предположил, что это была долгая, медленная смерть. Началось ли всё как раз с этой резни?» Выражение лица Торина помрачнело. «Да, возможно, наших родителей убили одни и те же». «В ту ночь погибло много дворян», — произнесла Фейри. «Но они бы не отдали ребёнка на усыновление. Погибло также и множество слуг». Я могу поискать в записях жертв, не рождались ли в их семьях дети за несколько месяцев до этого. Но информации о прислуге не очень много. Конечно, немного. Не в этом мире. У меня сдавила грудь. Вероятно, именно это и произошло тогда с моими родителями. Но я всё больше расстраивалась из-за недостатка информации. Турин кивнул, и она начала листать другую пачку серебряных карточек, качая головой и бормоча что-то себе под нос. с м м нет, никаких девочек, родившихся в мае от убитых родителей». Она посмотрела на короля и пожала плечами. «Но, конечно, время было непростое. Такой хаос кругом творился». «Даже если у нас и были какие-то записи о с л у г а х некоторые из них могли потеряться». Желудок будто ухнул вниз, но теперь я была уверена, что моих родителей убили эти ужасные существа. «Мне жаль, Ава», — произнёс Торин. «Мы продолжим искать». Но в моей голове уже кружились кошмарные образы монстров, о которых никто не смел говорить.